Компакт-диск или тотальное оболванивание. Прогресс. Компакт-диск впервые появился в продаже в начале 80-х годов прошлого века. Для музыкальной индустрии это был поистине гигантский скачок, а с технологической точки зрения еще и революционный. Теперь в процессе воспроизведения музыки участвовали настолько миниатюрные и сложные устройства, что разглядеть и понять с первого раза, каким образом это работает простому обывателю, стало не по силам. До диска обычные слушатели пользовались неудобным и капризным винилом. Потом на помощь пластинкам подоспела магнитная лента. Сначала громоздкие бобинные катушки, а затем и небольшие компакт-кассеты. В ситуации с бобинами, прежде чем получить наслаждение от прослушивания музыки, приходилось сначала выполнить несколько несложных действий по заправке магнитной ленты не только в лентопротяжный механизм магнитофона, но и в пустую бобину-приемник. С компакт-кассетами дело обстояло куда проще, но и там во время воспроизведения никто не был застрахован от деформирования ленты. Когда магнитофон сживал пленку, та собиралась в гармошку или методично накручивалась на шпиндель ведущего вала. И то и другое для меломанов было сущим кошмаром. Покрывавший пленку специальный лак трескался, крошился, и целостность магнитного поля нарушалась. Звук глох и плыл. Меломан, если он, конечно, был меломаном, был вынужден переписывать испорченный альбом любимого исполнителя на новую кассету. Вообще, несмотря на кажущуюся неприхотливость, магнитная лента требовала к себе не менее щепетильного и бережного отношения, чем винил. Компакт кассеты и бобины время от времени нужно было перематывать для предотвращения так называемого копер-эффекта когда соседние кольца пленки обмениваются своими магнитными полями и при воспроизведении отчетливо прослушиваются наложившиеся друг на друга дорожки. Хранить записи на пленке предписывалось строго вертикально. В противном случае происходило снижение ее магнитных свойств. Также лента ужасно боялась любого сильного магнитного поля. Если бобина или кассета попадала в него, то она могла превратиться в месиво от тональностей. Проблему можно было устранить, только перезаписав фонограмму заново. Да и шум самой ленты, отчетливо доносящийся из акустических систем во время пауз между композициями, особой радости у меломанов не вызывал. С годами магнитное поле пленки имело тенденцию ослабевать, и некогда относительно хорошая запись начинала звучать все хуже и хуже. Поэтому появление компакт-диска меломаны восприняли как спасение от всех бед. CD действительно был прорывом в хранении и воспроизведении звуковых данных. Диск вмещал почти 80 минут записи в формате CDA. Метод снятия звука бесконтактный. Вся музыкальная информация хранилась на нем в цифровом виде и считывалась с помощью лазера, а в звук превращалась благодаря хитрым микросхемам. Такой подход гарантировал практически вечную эксплуатацию носителя разумеется, при условии бережного с ним обращения. И, конечно же, компакт-диск обеспечивал почти идеальную передачу звучания исходного сигнала при отсутствии посторонних шумов, как это происходило с любым другим носителем, пластинкой и магнитной лентой. Вот только с момента внедрения компакт-диска в повседневную жизнь до его признания полноценным рабочим материалом для диджеев, общественности пришлось подождать ни много ни мало, а почти 20 лет